Взрыв в переговорной. Саша. Мы купили продукты и поехали в Олену квартиру. Харичкин присылал СМС, на какой сумме оценки сошлись по каждому инвестиционному проекту. Оля не сильно на это обращала внимание. Она считала, что главное – договориться побыстрее. И я ее в этом поддерживаю. Оля продолжила писать очередную книжку. Время шло. Регламент соблюдался почти идеально. Пришло время доклада по Олиной карте, той, с которой регулярно списывались космические суммы, и которую использовала любовница Лотникова. Оля не следила за ходом событий, но именно после того, как подчиненный Харичкина показал распечатки и видео с оплатой покупки Натальей, телефон разорвало от СМС. Георгий Маркович писал «Лотников в шоке. Настаивают на экспертизе». Просят исходники видео. Объявили перерыв. Продлили перерыв. Снова продлили. Я не знал, как будет реагировать Оля, а она сочувствовала Лотникову. Говорила, что это жутко, жизнь с человеком, который обманывает годами. Я надеялся, что это человеческое сострадание, а не любовь. Да и разговор с Аркадием дался Ольге тяжело. После него она даже выглядела старше. У нее теория, что писатель всю жизнь пишет о своей боли. Кто-то о несчастной любви, другие – о предательстве и так далее. Все книги Оли о любви со счастливым концом. Но в начале главный герой обязательно спасает девушку от бывшего. Мужа-любовника-людоеда-дракона нужно подчеркнуть. Он крутой, идеальный, но нелюбимый и садист. Тот, кто спас – молодец. С ним и хэппи-энд. То самое пресловутое – долго и счастливо. И это ее боль, желание – чтобы ее спасли от бывшего. Совсем вечером позвонил Харичкин. Сказал, что пока все очень жарко. Лотников рвет и мечет. Всем досталось сегодня и своим, и чужим. Просит, чтобы Оля пришла завтра и объяснила по расходам во время отдельного проживания. Пока они отдали аудиозаписи, в которых она рассказывала то же самое Игнату. Но что будет завтра, не ясно. Сказал, что на Лотникова смотреть страшно. Сказал, что на Лотникова смотреть страшно. Попросил не брать трубку, если он будет звонить. Кроме того, мы предупредили Влада и Полину, потому что дочери Аркадий тоже мог звонить для уточнения подробностей. А ей это ни к чему, особенно сейчас. Беременным волноваться вредно.